Четыре. Крушение шара. Действуем кольцевой станции, регулировавшей подъем вагонетки в атмосферическом поле, воздушный шар, поднимающийся вслед за ней, был внезапно задержен. Потом он полетел некоторое расстояние, не меняя скорости, и, наконец, с момента прибытия вагонетки на кольцо, стал падать со вновь возрастающей быстротой. Само собой разумеется, что на этих высотах нет сопротивления воздуха, а потому шар и гондола падали с одинаковой скоростью. Шар, сильно съёжившийся после большой потери газа, густыми складками покрывал корзину. Это обстоятельство спасло воздухоплавателей от мгновенной смерти. Прежде всего, этот шёлковый чехол предохранил их от замерзания, и даже, как это ни странно, температура внутри корзины снова поднялась, когда они миновали земную атмосферу. Это происходило от того, что вся сила солнечных лучей, уже не задерживаемых воздухом, была теперь направлена на шар. Лучи поглощались оболочкой шара и согревали всё, что было прикрыто ею. Кроме того, благодаря счастливой случайности, часть газа ещё сохранилась в шаре. Ткань которого была такого превосходного качества, что даже в пустом пространстве почти не допускала диффузии водорода. Газ мог вытекать только из открытого клапана, порча разрывного приспособления, грозившая гибелью воздухоплавателям, теперь оказалась для них спасительной, так как инженеры решили спустить шар До регулирования сил аборигенского поля теперь было предоставлено нижней станции, хотя оттуда из-за появившихся облаков нельзя было видеть шара, но приборы точно указывали его местонахождение и скорость его падения. В надлежащий момент инженеры нижней станции привели в действие отталкивающую силу, и шар замер в аборигенском поле на высоте трех тысяч метров над землей. Это случилось именно тогда, когда шар прорвал облачный покров, стал уже видим зрительные трубы. Теперь шар был предоставлен обычным атмосферным влиянием. Все искусственные силы в аварийном поле были выключены, и оно уже ничем не отличалось от окружающей его среды. Во всяком случае, шар потерял так много газа, что держаться на такой высоте уже не мог. Однако марсиане предполагали, что воздухоплаватель живой и сможет выброс своего балласта самостоятельно замедлять и регулировать спуск. Но что же увидели марсиане в свои зрительные трубы? Шар действительно приподнялся над гондолой, но она была удавлена в подвесной обруч и, запутавшись в сети, сильно наклонилась. Гайдроп обвился вокруг шара. Дверь корзины была открыта, и большая часть содержимого гондолы, по-видимому, вывалилась. Благодаря этому тяжесть шара настолько уменьшилась, что для поддержки его было достаточно того малого количества газа, которое в нём оставалось. Шар опускался очень медленно, и так как аборическое поле бездействовало, он был подхвачен ветром. Таким образом, шар уносило ото острова к морю, в направлении почти противоположном тому, откуда он прилетел. Пока марсиане совещались, шар уже миновал остров. Он летел над морем и успел уже спуститься почти на 2000 м. Достигнет ли он противоположного берега, упадёт ли в море или разобьётся о крутые утёсы скалистого берега? Последнее казалось наиболее вероятным в том случае, если бы не удалось поднять шара или наоборот ускорить его спуск. Подол проклятой гондоле царил полный беспорядок. Разбитые инструменты, поломанные ящики и корзины припасы и люди всё смешалось в какой-то дикий клубок, поддерживаемый только густой сетью спутанных верёвок. Острая боль в ноге заставила Гранты очнуться и открыть глаза. Он с изумлением увидел, что гондола одним краем зацепилась за обруч и перевернулась на бок, а сам он на краю гондолы стиснут между верёвками и одним из якорей шара. Якорь и поранил ему ногу. Грунте тотчас пришел в сознание. Он мог шевелить только верхней частью тела и руками. Одного взгляда на шар было достаточно, чтобы убедиться в том, что ему уже не добраться до горного хребта по ту сторону моря. Грунте поглядел вниз. Под ним растягивалась водная поверхность. В тревоге оглянулся он ища своих товарищей. Торма нигде не было видно, но под обломками корзины и груда одеял что-то шевелилось, и оттуда выскочила темно-русая курчавая голова Зальтнера. который тоже только что пришёл в себя. Не подозревая о плачевном состоянии шара, Зальтер изо всех сил старался высвободиться. Грунтэ сразу понял, какая опасность грозит его спутнику: ещё одно движение и Зальтер выпадет из корзины и грохнется вниз. "Не шевелитесь, лежите смиренно", крикнул Грунтэ. Гондола опрокинулась, держитесь крепче. "Проклятье", проворчал из-под одеяла Зальтер, по liже что-то спокойно, когда под тобой разбитая бутылка Улучше было бы сразу выпить всё шампанское и выбросить пустую бутылку. С этими словами он резко откинулся в сторону и тотчас же покатился вниз. Крик ужаса вырвался у Грюнта. Зальтер соскользнул на самый край гондолы. Он скинул руками напрочь несшие опоры, тело его свисело, но колени застряли в петле верёвки. И в этом ужасном положении, головой вниз, он повис на высоте более 1000 м над зеркалом полярного моря. В этот миг страшного возбуждения Грунты, ухватившись обеими руками за верёвки, рванулся с такой силой, что ему наконец удалось высвободить ногу из-под якоря. Он не чувствовал боли. Поспешно, хотя и с большой осторожностью, цепляясь за снасти гандолы, пробирался он к зальтерру. Ему нужен был канат, чтобы бросить погибающему товарищу и втянуть его обратно в гандолу. Но где тут, в такой путанице, сразу найти канат? Вдруг он заметил свисающую сверху широкую петлю. Он стал его дёргать, раскачивать, и наконец ему удалось докинуть её до Зальтнера. К счастью, Зальтнер ни на минуту не терял присутствия духа. Как только канат оказался достаточно близко от него, он схватил его обеими руками. Ему удалось удержать его, и вот он начал карабкаться вверх в гондоле. Он уже выпрямился, всё выше подтягиваясь на руках, высвободил колени из петли, на которой повис, и перебросил ноги на край гондолы. Но тут внезапно что-то зашумело и затрещало над его головой. Канат, по которому он поднимался, оказался частью перекинутого через шар гайдропа. Свободный конец его теперь отделился от шара и соскользнул вниз. Едва успел затнер уцепиться за гондолу, как канат шумом развернулся. Спонза из шара, он задел разрывную важу и с силой потянул её за собой. Это привело к действию разрывной приспособление, газ с шипением вырвался наружу. Шар завертелся вокруг своей оси и стал падать с бешеной быстротой. Наверх к обручу воскликнул Грунте: "Попробуем отрезать гондолу". Но где же Торм? спохватился Зальтнер. Они кричали, звали, искали Торма, нигде не было. И все-таки думали они, может быть, он остался где-нибудь в гондоле, и следовательно, нельзя отрезать ее от шара. А между тем дальше искать было некогда. "Парашют, парашют", воскликнул Грунте. "Его нет". Шар с быстротой вихря нёсся вниз. Удар, кипение пены, брызги и море накрыло гондолу и тех, кто сидел в ней. Как исполинская черепаха плыла по воде в сдувшейся оболочке шара, погребая под собой экспедицию.